Глава двадцатая. Разговоры и выводы. Но волновалась я напрасно. На табличках была дана информация о происхождении предметов. Мне оставалось лишь дополнить. «Здесь разные предметы из майолики, фаянса и фарфора. А в чем разница?» Посмотрела на меня Милана невинными, широко распахнутыми глазами. «Все эти материалы майолика, фарфор и фаянс являются видами керамики». Майолика – это керамика, изготовленная из обожженной глины, отходов фаянса. Используется при этом и расписная глазурь. Фарфор – это та же керамика. Она непроницаема для воды и газа. Если ударить деревянной палочкой, издает чистый звук. Получают фарфор высокотемпературным обжигом смеси кварца, каолина, полевого шпата и пластичной глины. Для изготовления фаянса применяются те же материалы, что и для производства фарфора. Разница лишь в соотношении компонентов. Технология также схожа. Но фарфору не страшно время. Вид его остается безупречным, тогда как на остальных двух видах керамики со временем появляются трещинки в виде сеточки. Вот как здесь, видите? Я показала на кружке и тарелке из фаянса и продолжила, стараясь не смотреть на Кира, чтобы не сбиться. Уж очень пристально он наблюдал за мной. И я его взгляд ощущала так, словно он касался меня физически. Долгое время фаянс называли «майоликой», словно со стороны я слышала свой голос. Выпускали ее во всей Европе. На территорию России этот материал попал лишь в XVIII веке. Высокого мастерства в его производстве добились украинские мастера из Триполья. Фаянсовая посуда от фабрики купца Гребенщикова из Москвы пользовалась особой популярностью. Умельцы расписывали краской цветную эмаль. Шедевры от этих мастеров до сих пор имеют ценность. Я периодически смотрела Милане в глаза, словно отвечая на ее вопросы, перечисляя виды фаянса и их недостатки. Затем перешла к фарфору и сама удивилась, как много я о нем знаю. По крайней мере, я вещала уже долго. Интересно было наблюдать, что посетители выставки кучкуются вокруг нас и с интересом слушают меня. Заур с нескрываемым восторгом наблюдал за мной и периодически обводил присутствующих взглядом, словно предлагая разделить с ним гордость за меня. Ну. «Как вам? Правда ведь она великолепна?» Кир смотрел по-другому, не с гордостью, а с интересом. На лице Миланы восхищения мной не было. Скорее, закушенная губа и прищуренный взгляд говорили об обратном. Когда я закончила речь, со всех сторон посыпалось «Спасибо, было очень интересно!» А вишенкой на торте было предложение директора Новосибирской галереи сотрудничества. «Спасибо, но я вынуждена отказаться» ответила я ему и выразительно посмотрела на Кира, чтобы убедиться, что он слышит наш разговор. «Я сотрудник корпорации «Возрождение». «А, -а, -а Черкасов Антон Павлович, там у вас главный». Я уже хотела брякнуть, что нет, он ошибся, и поправить на Кирилла Олеговича, но вовремя спохватилась, что он имеет в виду Беркута. Я знаком с ним. Рад познакомиться со столь молодой, но опытной сотрудницей Антона Павловича». Думаю, что наши пути еще не раз пересекутся на просторах необъятной нашей родины. Возможно, осторожно ответила я, мечтая поскорее улизнуть от него. Огляну... Оглянулась в поисках поддержки. Кир, скрестив руки на груди, подпирал стену и с улыбкой наблюдал за нами. Заур о чем-то оживленно беседовал с Миланой и на меня внимания не обращал. Пришлось выпутываться самой. Простите, мои друзья ждут меня, попятилась я от него. «Да-да, конечно. А как вас зовут?» – не спросил. Остановил он меня. «Лосева Олеся Игоревна», – ответила я. «До свидания». «Вот вам моя визитка, Олеся Игоревна». Торопливо сунул мне он плотный, дорогой, на вид прямоугольник, а я, растерявшись, приняла его. «Звоните, если передумаете. Мне есть, что предложить вам». Сказал он довольно туманно. Я сунула визитку в сумочку и подошла к Киру. «Что у нас следующее в программе?» «Выйти на улицу», — ответил он. «Нет, ну это надо», — неожиданно возмутился Кир, едва мы вышли из павильона. «Старый лис на ходу сотрудников переманивает, не стесняясь. Он же знает, кто я». «Да? Он знает, кто ты?» — удивилась я. «Отлично он все знает. Конкурент наш», — поморщился он. «Думает, что если тебя перетянет, то и секреты наши выведает». Я ошарашенно молчала. Старик перепутал и не к тому сотруднику обратился. Ведь я действительно пока не знала секреты фирмы Черкасовых. А вот насчет Миланы я бы на месте Кира не была так спокойна. «А ты уверен, что только на меня может охотиться этот лис?» Тихо проговорила я ему, прикидывая, что Милана и Заур далеко и не смогут услышать мои слова. «Милана уже три года работает в нашей фирме, так что она уже проверенный сотрудник», — ответил он. А я подумала, что этот сотрудник будет проверенным до тех пор, пока надеется носить фамилию Черкасовых. В противном случае я бы за нее не ручалась, но Киру об этом говорить не стала. Мы посетили еще несколько павильонов, где выставлялась кухонная утварь и посуда разных эпох. Интересно было обсуждать с Киром предметы старины, не заглядывая в информацию, указанную на табличках. В основном наши мнения по поводу возраста и ценности совпадали, но там, где мы расходились во мнениях, потом оказывалось, что мы просто дополняем друг друга, а говорим об одном и том же. Вечером довольные и усталые возвращались домой. Кир предложил нас подвести, но я отказалась, решив прогуляться с Зауром и спокойно поговорить, в надежде выведать предметы их беседы. До своего района добрались на метро. Заур жду с нетерпением, начала я, едва мы вышли на улицу, поцелуя откликнулся он. «Нет, блин, отчёта! О чём вы там пылко говорили в мужском туалете?» рассердилась я. «Ой, ну ты задаёшь такие интимные вопросы!» изменил он голос до слащавой томности и тут же получил от меня тычок в бок. «Хватит придуриваться, Заур! Если ты мне сейчас же всё не расскажешь, я снимаю с себя обязательство звонить тебе каждый день», решила я использовать шантаж. «Ну, это нечестно. Мы с тобой раньше договаривались». «И сейчас ты не имеешь права забирать свое слово обратно», — укоризненно посмотрел он на меня, вышагивая рядом. «А мне пофиг, что ты будешь потом думать обо мне. Друг должен делиться информацией, а раз не делится, то не друг. А я слово давала другу», — выпалила я, на что Заур лишь головой покачал. «Ну, Леська, и изворотливая же ты!» — он в раздумье потеребил свой крупный нос. «Одно лишь могу тебе сказать. Мне твой начальник понравился». А «Дальше сама решай». Это прозвучало как предательство. Я привыкла к сочувствию Заура, а теперь неожиданно он стал перебежчиком. «Предатель! Тебе и начальник понравился, и его помощница, да?» Я почувствовала, что обида набирает обороты. «Милана?» – зачем-то переспросил он и, не дождавшись ответа, продолжил. «Нет, ну, с тобой бы я ее не сравнивал, конечно», – Развел он руками. «Заур, ты сейчас дошутишься, что кофе вечером я буду пить в одиночестве?» «Так я и не шучу». «Ты несравненная», — улыбался он. «А так? Знаешь, мальчики любят пошалить с такими аппетитными девочками». «Фу, Заур, что значит пошалить? А как же любовь, семья, клятвы верности, а?» Искренне расстроилась я. «Или я что-то не понимаю? Вот я мечтаю о любви, чтобы до гроба, и что?» Встречу своего самого-самого, полюблю, отдам себя ему, а потом, значит, он увидит Милану и ему захочется пошалить? Это нормально вообще? Леська, да что ты в самом деле? В этих вопросах нет однозначного ответа. Ведь отношения – это не совсем то, что в сказках прожили долго и счастливо. Там надо изучать потребности друг друга и понимать, что мужчина и женщина существенно отличаются. В мужчине эволюции заложен охотник и, пардон, осеменитель, понимаешь? И как бы веками не менялось мышление, завидев женские прелести, мужчина испытывает желание. Но ответственность перед любимой женщиной удерживает от подобных развлечений. «Мне кажется, проще оставаться одной, чем каждый раз переживать, что твой возлюбленный в какой-то момент не устоит перед искушением», – поджала губы я. «Ага, и стать со временем старой обиженной жизнью девой», – хохотнул Заур. «Лучше все же, если полюбишь человека, стараться понять его». «Для этого не делать скоропалительные выводы, а уметь слушать и доверять ему», — сказал он излишне назидательно. «Заур, ты меня пугаешь. Я не думала, что ты можешь так рассуждать про отношения. Ведь ты сам там не был». Взяла я его под руку и заглянула в глаза. Он не ответил. Лишь так пристально посмотрел на меня, что желание дурачиться у меня отпало.